Глава 32. Тяжело быть собакой. Матильда Романовна, если уж что-то делать планировала, надолго планы откладывать не любила в принципе, еще не хватало. Стоит только их немного подраспустить, планы эти, как они сразу начинают расползаться, как ветхая ткань под руками. спонировала решила сделала кто то не спрятался я не виновата закопала противников ибо поле боя надо держать в чистоте и порядке этот принцип она вывела в начале своего карьерного роста и никогда ему не изменяла поездка во владимир была осуществлена под предлогом того что она желает купить какой то редкостный мед поэтому и сына напрягла и всех родственников на дыбы подняла. Мешаной собаке все верст, не крюк, только и бормотала ее сестра, которая была на голову ее выше, на несколько лет младше, но по сравнению с Матильдой и правда выглядела как квашней. Нет, не из-за веса, она как раз была худощавой, а из-за апатичности и хронического с детства нежелания что-то делать. Пашка, Я уже давно в футбол не играю, ты знаешь. Но вот когда я сестрицу вижу, мне ее так пнуть хочется. Словно я сейчас пенальти забиваю в решающие минуты игры. Аж нога чешется. Жаловалась Матильда Романовна сыну, пока они дожидались медленного и степенного перемещения достойной Лидии из квартиры во двор. «Ты просто ее ускорить пытаешься», — утешил Павел маму. Мне тоже все детство жуть, как хотелось ее поторопить. Жаль, жаль, что не сделал. Желания должны исполняться. Был бы прецедент, вздохнула Матильда. Ничего, глядишь, пока до лифта дойдет, сообразит, что надо с дочурки деньги за Лехина содержание потребовать. А мы ее как раз в гости к дочурке везем. Вот и славненько будет. Было действительно славненько. С скоростью Лида обдумала слова сестры и заявила о своих притязаниях, чем вызвала шок, разброд и шатание в семье нежной дочурки. — Ты чего? Ты же его бабка! — ахнула обескураженная дочка. — А ты мать! Так что плати алименты или забирай своего спиногрыза. Он мне никакой жизни не дает. Только пристрой сериал посмотреть или еще чего, а он приваливает и чего-то хочет. «Не хочешь платить? Забирай и воспитывай сама». «Только через мой труп», — заявил крупный краснолицый мужчина, отчим Лехе. «Мне этого бандита в моем доме не надо. Вы взяли, распустили совсем, вы и воспитываете вопил он тещу. «Сейчас я ему его труп запросто могу устроить», — прошипела Матильда беззвучно. «И какой это его дом?» Пришел к жене. Сын ее выставил, да еще и права качает. Впрочем, на лице у нее сияла милая, нежная, чуть рассеянная улыбка, и пока родственнички азартно выясняли отношения, Матильда пересела поближе к племяннице и начала жаловаться на скорую женитьбу Павла и скуку с одиночеством, неизбежно ей угрожавшими. — Ой, тетя, вам скучно, а мне-то тут как весело, чуть не плакала Лешкина мать. И вдруг, сфокусировавшись на тетке, сообразила, что Леху-то они не привезли. А че? Он там ничего, пока не того? Ничего? Матильда была не жена до приторности. Аж самой противной стала. Ну, ничего не сломал, не взор... ну, в смысле, не повредил? Нет, ничего такого. А что? Тетенька, милая... Я тебе в ножки поклонюсь. Поддержи ты Лешку хоть еще пару месяцев, пока мать не угомонится. А что, у тебя проблемы с ним? Да ты что? А меня так слушается. Мне-то скучно, так мы общаемся. Чего? Чего он делает? Мысль о том, что старший сын может кого-то слушаться, ее не посещала давным-давно. А уж про общение... Идеи и вовсе в голову не приходили с момента нового замужества. Вот если бы ты с ним и дальше пообщалась, и, может, мозги бы ему вправила. Матильда сделала потрясенное лицо, заохала, начала отказываться, отговариваясь тем, что Лешеньке лучше дома, и чем больше отказывалась, тем больше ее племянница убеждалась, что только этот вариант и спасет ее от неминуемых бед и разрушений. «Мам, ну ты и актриса!» Сара бернар все локоны бы себе повыдергала от лютой зависти. Павел вел машину обратно в Москву и восхищался увиденным спектаклем. Когда под конец матушку уговаривали уже трое, а по телефону к ней присоединился и Лехин папаша, которому срочно набрала его бывшая. При этом матушка Мила отнековалась, расчетливо сдавая позиции, а он был готов кричать «Браво!» и кидать к маминым ногам надерганную тут же из цветочных горшков герань. «Ну, какие же гады, а? И ведь расписывает парня таким хулиганом!» Просто не удосужились на него внимание обратить. Только и всего. На детей, Пашенька, надо тратить и любовь, и тепло, и время. И разговаривать надо, а то вот рос-рос, вырос. Подросток уже рядом, а кто он? Совсем незнакомый человек. Ладно, это все лирика, а мы с тобой молодцы. хотя ты все пытался рассмеяться. Нежно укорила она сына. Чуть все карты мне не спутал. Да ладно тебе. Если бы я даже по полу там от хохота катался, это бы ничего не изменило. Ты их так заморочила, что они бы и внимания на меня не обратили бы. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что они намекают, что ждут приглашения на свадьбу. И даже этот Кнур... «Зятек, который, понятливо уточнила Матильда, хорошее прозвище, принимаем. Да, Кнур — это перебор. Как бы Аленушка не передумала и не сбежала прямо из ЗАГСа, увидав такое богатство-то родственное. И ведь ума хватит оскорбиться». «Хватит, то-то и оно. Я бы вообще не заморачивался. В ЗАГС и с вами всеми отметить. Но Алена, наверное, так не захочет». «Так уточни. Или хочешь, я спрошу?» «Нет уж, ты ее убедишь даже на кольца из фольги». затем ты меня так обижаешь?» — натурально оскорбилась Матильда. «Кольцо сам купи, какое сочтешь нужным. А я ей фамильное подарю. От пра-пра-пра-бабки». «То, которое Лара увидеть мечтала?» — насмешиво фыркнул Павел. «Увидеть?» «Нет, милый, она его зацапать мечтала». Только фигушки. Я его просто потеряла. Она, помнится, чуть весь палисадник по песчинке не перебрала. Я еще пожалела, что не догадалась сказать, что в компостной куче посеяла. А как оно у тебя-то оказалось потом? Внезапно заинтересовался Павел, отметив, что матушка Ларри кольцо свое знаменитое даже тронуть не позволила. А Аленя сама собралась дарить. Сынок, «Ты что? Я его из рук не выпускала. Просто меня клиенты кое-чему учили. Так, чисто для развлечения». Она хихикнула, взяла из бардачка зажигалку и вдруг так куда-то исчезла прямо из ее рук. «Мам!» Павел был шокирован. «Следи за дорогой!» Матильда строго призвала сына к порядку. «Вон твоя зажигалка!» Она кивнула на приборную доску, где у Покачивалась исчезнувшая вещица. «Я в шоке, я в лютом шоке. И этот человек запрещал мне в детстве таскать конфеты из вазочки», — со смехом простонал Павел. «Но, как бы там ни было, с Аленой поговорю я сам. Должен же я узнать, какую она хочет свадьбу». Леха не спал, нервничал и переживал, — хотя Матильда уже по телефону сказала, что все хорошо, но тоже по телефону. Выскочил встречать машину вперед Бэка. — Все, не нервничай. В августе привезу твою мать и все оформим, — успокоил его Павел. И Леха облегченно прислонился к дереву, правда, ненадолго, потому что в ветвях над его головой что-то зашуршало, посыпались листья и мелкие веточки, Он подпрыгнул, ухватившись за ветку, ловко изловил мышку и вручил ее Урсу. — Собери ты эту кошку, я тебя очень прошу. Леха боялся, что даже мышку не донесет. Как-то организм от радости ослаб. — Да что такое-то? Приличные собаки по деревьям не лазают. Ты поняла? Если поняла, повтори. Фыркал над понурившейся мышкой Урс. — Личные собаки по деревьям не лазают, а почему все говорят, что я кошка? — уточнила мышь. — Что ты от людей хочешь? Все ошибаются, — авторитетно заявил Бек, нервно вздыхая и пытаясь отступить к дому, чтобы быть поближе к хозяину. — А псы, собаки о -о ошибаются? — мышка была упорна и хотела выяснить все подробности. И собаки ошибаются, но редко. Урс впыркнул, заметив маневры приятеля. — А вот я безошибочно знаю все предметы, которые ты украла и спрятала в дырку под домом. Так что вытаскивай быстро. Все — Все-все знаешь? — не поверила мышка. — э Все точно не знаешь. — А вот давай проверим. Урс направился к продуху, и уселся рядом. Темная штучка, которой Павел закрывает глаза, когда ему лень прищуриться. Мышка нырнула в продух и вытянула дорогущие очки. Звенелки на колечке. Нырок, и рядом с очками оказались ключи от того самого погреба, где мышка устроила тайник. Два клубка веревки, которые барида забыла под вонючими кустами в душном «В прозрачном сарае». Из погреба появились два мотка подвязочного шнура, бесследно исчезнувших из помидорной теплицы. «На лапники для передних лап. Много», — продолжал Урс. Перчатки для садовых работ мышка таскала долго, но пару оставила про запас. «Не все. мыши я точно знаю, что еще есть». Урс насмешливо фыркнул. И затыкалки, а штуки, где люди посуду будут тоже неси. И ложки, и эту большую-большую черпалку. Пробки от мойки на кухне в количестве трех штук и чайной ложки мышки были дороги, но она смирилась. Зато половник был звездой коллекции, его отдавать не хотелось очень. «Ну, можно я хоть черпалку оставлю? Ну, пожалуйста». неси строго приказал урс но ты и зверь уважительно прошептал приятелю бэк воспитание вещь трудная вздохнул урс не привыкнем слушаться пропадем мы братец с нее останется во сне ошейник снимет и унесет бэк нервно сглотнул ошейник это вещь священная ты смотри что происходит «Мышка сдает честно награбленное добро», — восхитилась Марина Сергеевна. «Ой, и мы и подвязки для помидор, и ложки, и ой, сколько всего!» А я-то понять не мог, куда у меня два зарядника делись. Павел только головой качал. «Очки нашлись и ключи какие-то. Так это ж те от погреба. Вот пройда. Ее надо врагам в тыл забрасывать. Те останутся среди разобранной по винтику техники, Голые и босые, Алена восхищенно оглядывала всю увеличивающуюся кучку добра. И есть будут руками, потому как лужек она тоже не оставит. Леха попросту валялся в траве и хохотал. Он отчасти и облегчения мог бы и взлететь, но не стал рисковать и пугать окружающих, поэтому просто улегся. «Вот, молодец! Мышей тоже вынеси!» Это не людей, это мои добыча. Я поймала, — заспорила была мышка. Пахнуть будут, а люди этого не понимают и не любят. Я тоже не люблю, — признала запечалившаяся мышь. Они почему-то все как одна. Дальше пахнут противно и для игры уже не годятся. Вот и выкинь их. Можно лапой, — посоветовал Урс. — Эх, тяжело-то, как с собакой быть! — вздохнула мышка и полезла чистить погреб от дохлых мышей.